«Генеалогия морали» — полемическое сочинение. Три рассмотрения, из которых состоит эта генеалогия, быть может, с точки зрения выражения, целей и искусства изумлять, есть самое зловещее, что до сих пор было написано. Дионис, как известно, Есть также бог мрака, каждый раз начало, которое должно вводить в заблуждение холодное, научное, даже ироничное, нарочито выпирающее, нарочито останавливающее на себе. Постепенно больше беспокойства, местами молнии. Очень неприятные истины, слышные издали с глухим рокотом, пока, наконец, не достигается темпо феррочи, где все мчится вперед с чудовищным напряжением. В конце каждый раз среди поистине ужасных раскатов новая истина — становится видимой среди густых туч. Истина первого рассмотрения есть психология христианства. Рождение христианства из духа ressentiment, а не из духа, как часто думают, по существу движение назад. Великое восстание против господства – аристократических ценностей. Второе рассмотрение дает психологию совести. Она не есть голос Бога в человеке, как часто думают. Она есть инстинкт жестокости, обращенный назад, внутрь, после того, как он уже не может разрядиться вовне. Жестокость впервые освещается здесь как одно из самых старых и самых неустранимых оснований культуры. Третье рассмотрение дает ответ на вопрос, откуда происходит чудовищная власть аскетического идеала, идеала священника, несмотря на то, что он есть Идеал вредный, парэксэлянс, в волях гибели идеал декаданс. Ответ. Не потому, что Бог действует за спиной у священников, как обыкновенно думают о Потому что это был до сих пор единственный идеал, ибо он не имел конкурентов. Ибо человек предпочитает хотеть ничто, чем ничего не хотеть. Прежде всего, не доставало противоидеала вплоть до заратустры. Меня поняли? Здесь три решающие предварительные работы психолога для переоценки всех ценностей. Эта книга содержит первую психологию священника —